29 дней, 17, 56, 29 Уходить из комнаты я не стал Прикрыл дверь, с сомнением глянул на кровать со сбитой простыней И уселся в жалобно скрипнувшее под моим весом кресло В конце концов, какая разница, где пережидать время до возвращения в игру Изабеллы и Хоора Все не по улице слонятся К тому же на самой границе восприятия назойливо мигало предложение повысить уровни Этим я и решил заняться. Надо же выяснить, в кого превращусь на этот раз. Традиционно я начал с увеличения силы. Вложил в нее три очка из доступных десяти и сразу об этом пожалел. Урон у меня и без того неплохой. Стоит ли и дальше повышать этот параметр или лучше сосредоточиться на ловкости? С другой стороны, я пусть и начинающий, но все же колдун. Магические способности могут стать неплохим подспорьем в бою. А значит, интеллект и восприятие тоже на текущем уровне оставлять не стоит. Проклятие! Скрипя сердце, следующие три очка я вложил в ловкость и по паре раскидал на интеллект и восприятие. В будущем, возможно, это мне и аукнется, но я так долго в игре задерживаться и не собира судорога скрутило неожиданно и резко, столь жестокого перехода не случалось еще ни разу. Тело загорелось огнем, плоть с тихим шипением истаивала, превращая меня в обтянутый бледной кожей костяк. Магические письмена больше не чернели татуировками, они налились недобрым сапфировым сиянием и жгли, жгли, жгли меня, словно вживленные нити накаливания. А потом все закончилось. Навалилась усталость, безразличие, осознание мимолетности бытия. Вот дерьмо. И кто я теперь такой? Кое-как выбравшись из кресла, я подошел к зеркалу и снял с лица маску. На меня уставилось отражение жуткого черепа. Нос валился, бледные полоски губ больше не закрывали зубы, а единственный глаз горел синим огнем. Ну и красавец! И что хуже всего, куда-то запропало умение почти как живой. Попытался воспользоваться им и не смог. «Не нашел». «Это что за дела еще?» Но тут я посмотрел на описание своей мертвой ипостаси и покачал головой. «Древний лич. Едва ли о таком можно сказать, что он умер не так давно и способен маскироваться под обычного человека. Теперь мне без маски никак». Пересилив желание посмотреть случившееся с моим персонажем изменение, я увеличил на одну единицу уклонение и выругался. В качестве подмастерья повышать этот навык и дальше возможности не было и скрытность у меня тоже предельная вот ведь не задача профессиональные навыки я улучшил инкогнито и казнь выбрал дополнительно круговой удар а оставшиеся два очка потратил на изучение фехтования двуручным оружием джон доу палач экзекутор нежить древний лич уровень 35 человек жулик уровень 35 опыт 107 239 из 114 тысяч. 107 283 из 114 тысяч. Сила 35. Ловкость 35. Телосложение 24. Интеллект 12. Восприятие 12. Жизнь 1680. Выносливость 2065. Внутренняя энергия 840. Урон 570. 650. Скрытное передвижение плюс 25. Уклонение плюс 35. Критический урон в том случае, если жертва не видит удара. Профессиональные умения. Инкогнито. 5. Казнь. 5. Мучитель. Фехтовальщик. Двуручное оружие. 6. Оружие в одной руке. Широкий замах. Мощный удар. Силовой выпад. Внезапный удар. Меткий удар. Калечащий удар. Удар вслепую быстрый удар, круговой удар, молниеносные рефлексы. Создание тьмы. Ночное зрение, штраф за нахождение под солнцем, свита, сюзерен, склеп, господин мертвых, каменная кожа, плюс 15. Сопротивляемость магии, 10%. Внутренняя энергия, плюс 20%. Эффективность заклинаний, плюс 20%. Нейтралитет, нежить. Враг, орден огненной длани клан клинки хаоса подданные владыки башни тлена иммунитет магия смерти яды проклятие кровотечение болезни исцеление и благословение достижение убийца собак второй степени упорный человек привычки сокрушитель убийца демонов пятого круга защитник каменной пристани первой степени первопроходец проводник божественной воли Так-так-так. Ну и чем же меня наделило очередное перерождение? Стало немного труднее рубить мертвую плоть, прибавилось сопротивляемости магии и дополнительно выросла внутренняя энергия. А заодно появился 20-процентный бонус к урону чарами. Неплохо, конечно, но великим магам меня эти изменения вовсе не делали. Позволяли худо-бедно конкурировать с игроками схожего уровня и не более того. Свита и Сюзерен. Первое умение оказалось улучшенной версией господина мертвых. Под влияние древнего лича автоматически попадала нежить, чей уровень был в четыре раза ниже его собственного. При этом управлять ей не требовалось, внутренняя энергия на удержание мертвецов не расходовалась. Неплохо, но не более того. А вот второе умение заставило удивленно хмыкнуть. Если свита собирала вокруг лича мертвых, то сюзерен позволял делать слугами живых людей. Лич мог пользоваться поддержкой вассалов, понемногу вытягивая из них здоровье и энергию, а мог и сожрать души рабов, превратить всех в нежить и стать за счет этого на какое-то время сильнее и быстрее. Радость омрачал тот простой факт, что нельзя было превратить в слугу первого встречного. Предварительно персонаж должен был дать вассальную присягу. Можно провернуть подобный трех с хором, но от одного паладина толку много не будет. Компьютерные наемники... Я какое-то время обдумывал эту мысль, потом досадливо поморщился. Слишком накладно выйдет, проще на эти деньги купить недостающие части комплекта мертвеца. Эти деньги? Блин, нет пока еще никаких этих денег. Продажа свитков на аукционах — дело небыстрое. Я вновь выругался и поднялся из кресла. Ладно, что там еще из нового? Склеп? Это что за напасть... «Склеп – место силы древних личий, в котором материализуется их дух после уничтожения физической оболочки. Пребывание в гробнице повышает колдовские способности и восстанавливает потраченную энергию». Далее шли цифровые показатели скорости, регенерации и всяческих бонусов, но мой взгляд так и прикипел к строчке «место, в котором материализуется их дух». «Это что же? Я, наконец, смогу избавиться от заклятого черепа? Дайте два!» Ритуал создания склепа оказался не слишком сложным, надо было лишь отыскать подходящее подземелье, и я решил поговорить об этом с Изабеллой сразу, как только та вернется в игру. Госпожа Багряной Луны не обеднеет, если отожму в свою пользу какой-нибудь заброшенный подвал. Настроение немного улучшилось, и я перешел к изучению навыков своего палача. Казнь 5. Опытные палачи никогда не торопятся, а бьют точно в болевые точки. Знание анатомии дает возможность заметить уязвимые к калечащим ударам места в случаях, когда есть возможность изучить противника до начала схватки. Шанс нанести критический удар плюс 10%. Шанс нанести калечащий удар плюс 5%. Неплохо? Неплохо. Жаль, только вновь обретенная возможность оказалась целиком и полностью завязана на восприятии уровень которого у меня был не слишком высок. Впрочем, шансы уложить обездвиженную жертву с одного удара подросли уже хорошо. Ладно, движемся дальше. Инкогнито 5. Палачам случается прятаться от разгневанных родичей казненного преступника и его поддельников. Им не привыкать выдавать себя за кого-то другого. Скрытность плюс 25%. Даже так? Я негромко рассмеялся улучшение навыка позволило не просто закрывать свой профиль от других игроков, но и брать чужое имя и даже выдавать себя за компьютерного персонажа. Знакомых подобным образом не обмануть, но вот ввести в заблуждение случайных встречных — запросто. «Эх, жизнь моя жестянка!» Уникальный персонаж получился. Им бы играть да играть, а вместо этого все мысли о том, как поскорее выбраться в реальность. «Вот развернулся бы!» Я покачал головой и открыл книгу заклинаний. Увы, сказалось скудоумие моего персонажа, и на уровнях с 7 по 10 игровая механика раскрыла лишь по одному слоту. Горькую пилюлю подсластил пояс памяти, добавив по дополнительному заклинанию четвёртого и пятого классов. И вот тут я уже надолго завис, взвешивая все «за» и «против», пытаясь подогнать свои безмерные потребности к весьма скромным возможностям. Я не мог превратиться в полноценного колдуна, но был способен с помощью магии придать своим боевым навыкам убийственную остроту. Надо было лишь как следует все обдумать. В итоге к спешке я присовокупил «Щит смерти», а к «Праху тлен». Первое заклинание, в отличие от полога, не накрывало колдуна защитной сферой, а создавало небольшой по размерам и куда менее энергоемкий силовой щит. Второе превращало в прах мертвые тела, и облако этой субстанции не только гасило магические атаки, но и могло отвести стрелы и арбалетные болты. Дело оставалось за малым. Перебить достаточное для наложения чар количество врагов. На седьмом уровне я после недолгих раздумий остановил свой выбор на призрачных черепах. Заклинание создавало дополнительные хранилище магической энергии И для меня это могло стать неплохим подспорьем схватки Поскольку собственные запасы внутренней энергии оставляли желать лучшего И смысл выбирать мощные боевые заклинания Которые сожгут всю манну за один-два раза Ни туда, ни сюда Открыв следующую закладку книги заклинаний Я, как обычно, в первую очередь посмотрел уникальную магию мертвецов И сразу обратил внимание на костяную тропу Костяная тропа. Мертвым колдунам ничего не стоит попасть в собственный склеп, где бы они ни находились. Костяная тропа проведет их напрямик через план смерти. Склеп я себе организую, так что беру не задумываясь. воодушевившись я открыл заклинание девятого уровня, но те пошли столь зубодробительные, что многие мой недомаг попросту не мог сотворить по причине банальной нехватки энергии. И стоило тратить свободные очки характеристик на интеллект и восприятие – ерунда какая-то. Я тасовал заклинание «Так и эдак», и в результате решил изучить туза в рукаве. Чары эти были служебными и позволяли заранее подготовить любое другое заклинание уровнем ниже, а потом активировать его в нужный момент буквально щелчком пальца. С недобрым предчувствием я перелеснул очередную страницу и, не сдержавшись, выругался. Абсолютное большинство значков там оказались серыми и неактивными. Мои характеристики не позволяли использовать их, и не оставалось ничего, кроме как начать просматривать немногочисленные исключения. Как ни странно, достаточно быстро мне улыбнулась удача, и среди стандартных атакующих чар, раскрыть весь потенциал которых я попросту не мог, глаз зацепился за странное название — «Вабанг». Как оказалось, это заклинание давало возможность выжечь внутреннюю энергию застигнутого врасплох колдуна — Требовалось лишь коснуться его и пожертвовать собственной манной. Немного смущала ограничительная пропорция, согласно которой запасы энергии противника не должны были превышать мои собственные более чем в три раза. И все же... Неплохо, да? Лишенного способности мага я разделаю на раз-два. Но то я. А вот большинству нормальных заклинателей приблизиться вплотную к врагу попросту нереально. Да и без своих колдовских сил они мало на что способны. Изучив заклинание я в некотором даже возбуждении прошелся по комнате, потом не выдержал и спустился во двор, но там не оказалось ни единой живой души. Нео куда-то запропал, пришлось возвращаться обратно. Не страшно, разговор с пареньком мог и подождать, было бы куда хуже, наткнись я внизу на принца Юлиана». Тот хоть и постыл, но меньше всего мне хотелось оставаться задирой тет а -тет. Вот уж действительно и даром не надо. Водушевление несколько улеглось, и поскольку небо за окном и не думало светлеть, я решил оценить свои вновь приобретенные навыки и первым делом задействовал туза в рукаве. С выбором заклинания для подготовки долго не колебался, использовал облако смерти, на создание которого уходило больше всего времени. Пришлось повозиться. Чары никак не желали упаковываться, но стоило поднапрячься и сосредоточиться, и они сформировались, став давить на плечи вполне ощутимым грузом. Ну да не переломлюсь. Дальше я воспользовался призрачными черепами, и результат вышел неоднозначным. Внешнее хранилище магической энергии, точнее одно единственное хранилище, оказалось самым натуральным парящим в воздухе черепом, пришлось его развеять. Увидит, кто такой, и сразу поймет, что перед ним маг смерти. Оно мне надо. Да и невелика вместительность всего 10% от номинального уровня. А второй череп появится, тут я порылся в описании чар, лишь когда подниму восприятие до 15. Вот ведь не задача Ну да ничего, буду создавать уже в подземельях. А вот на людях с таким лучше не появляться. Закончив с приготовлениями, я развернул кресло к окну, Уселся в него и откинулся на спинку в ожидании рассвета. Ничего иного мне сейчас попросту не оставалось.